Глава 35. «Нет!» — сухо ответил незнакомый мне человек. «Ну, поехали!» — пробормотал Степа, поднимая фужер. «Вилка, за тебя!» «За тебя!» — повторил Илья и протянул ко мне фужер. «Давай свой нос!» — Степан рассмеялся. «Мать моя те же слова говорила. Если в гостях народ начинал тосты говорить, выпить предлагал. Мама смеялась. Чокаемся. Ты стаканом, я носом!» Раиса также поступала. Удивилась я. Наверное, это какой-то наш местный обычай, когда к носу не пьющего касаются бокалом. Мне ни разу после того, как переехала, никто такое не предлагал. Кто хотел отравить Маргариту? Предстоит большая работа, вздохнул муж. Надо отследить всех родных убитых фирсовым женщин и тех, кто выжил. Марго и Михаил, брат и сестра по крови. Есть еще и Екатерина. Она тоже им сродница. Вероятно, имеются другие, так сказать, члены команды, о которых пока не узнали. «Но почему под ударом оказалась Марго?» – продолжила я. «Кто и как выяснил, что ее биологический отец – Валентин Петрович?» «Фирсова давно нет в живых». «Маргариту сумасшедший профессор не видел. Ничего ей от психиатра не досталось. Не наследница она». Квартиру получила Екатерина, продала ее. «При чем тут Марго?» «И зачем впутали в проект меня?» «Ты просто героиня шоу», — попытался объяснить Илья. «Подошла для съемок». «Но Виктор решил построить пиар на том, что Арина Виолова захотела отравить ведущую», — возразила я. «С одной стороны, история связана с сумасшедшим Валентином Петровичем». С другой — со мной. Но я никогда не слышала ничего ни о Фирсове, ни о кладбище колдунов. И вот еще недоумение. Люба, старшая сестра Маргариты, не является близким человеком семьи Гончаровых. Она нагло пыталась занять место жены Ильи, разрушить брак Маргариты. Но мне-то бывшая одноклассница сообщила совсем иное. Спела песню о том, как любит Маргошу, беспокоится о ней. Из этого странного дела в разные стороны торчат нити, завязать их невозможно. Впервые у нас такое. Что-то не так. Один раз мне в магазине положили в коробку туфли разного размера. Левый оказался тридцать девятым, правый сорок первым. Красивая обувь, а носить невозможно. То, что произошло на съемках шоу, напоминает мне тот казус. Вроде все правильно. Узнали про то, как Валентин Петрович убивал женщин. Поняли. Корни запутанной истории в прошлом. Но красивая обувь, а носить невозможно. Не складывается картинка. Ну, тут накосячил я. Вдруг забормотал Роман. Впервые такое. Михаил Копылов не имеет никакого отношения к Фирсову. «Здрасте, приехали!» – воскликнул Степан. «И ты нам только сейчас это сообщаешь?» «Сам в шоке!» – забормотал Рома. «Вообще не понимаю, как такое вышло. Наталья Ивановна Кирсанова родила сына спустя год после того, как оформила брак с Юрием Петровичем Копыловым. Мало этого, она после окончания школы сразу поступила в институт». «Идиот я?» «Минуточку», – прервал Степан стенанием мастера компьютерного поиска. «Екатерина дала нам тетради, которые ввел Валентин Петрович. Ты откуда взял имя?» «Да», – подтвердил Роман, – «оно указано на обложке, а вот в тексте не упоминается. Профессор так со всеми поступал. На страницах только «она, баба, тетка». Вот, смотрите». Роман повернул к нам ноутбук экраном. Снимок переплета. Наталья Ивановна Кирсанова, прочитала я. «Полная тезка? Ну-ка, увеличь фамилию», – попросил Илья. «Ага. Видите? Над буквой «и». Записи делались чернилами. Они частично выцвели или просто буква полностью не прописалась. Если мы сравним «и» в начале отчества с «и» Кирсанова, то увидим, в имени она написана широко, палочки ровные, а в фамилии та же буква «Уже» и сверху справа имеется небольшое закругление. «Вы думаете...» — начал Роман. «Да...» — не позволил ему договорить Гончаров. «Ну-ка скажи, как пишется имя матери Копылова?» «Наталья...» — начал Роман. «Перед «я» какая буква?» – перебил Илья. «И» – ответил главный по компьютерам. «А на тетради что написано?» – не утихал Гончаров. Роман молча заморгал. «Наталья» – вместо него ответила «я». «Наталия и Наталья – разные имена. А теперь запусти поиск по Наталье Ивановне Карсановой, потребовал Гончаров. Верхняя часть первого «А» фамилии или стерлась, или выцвела. Если изучить ее написание в особо ярком свете, то, вероятно, станет виден след от того, чего нет. Роман молча застучал по клавишам. Степан встал. «Мои ребята смотрят за Осокиным. Если он выйдет с кем-то на связь или встретится, обязательно услышим беседу. Роман ее запишет». «Вышлет сразу по окончании вам. Сидеть всем у тебя в кабинете не следует. Работай нормально». Я тоже поднялась, и тут Роман воскликнул. Карсанова Наталья Ивановна, дочь Ольги Алексеевны. Фамилия та же. Прописана по улице Вапина, 10. Пропала из дома в возрасте 20 лет. Местонахождение осталось неизвестным». Через три года Наталья Ивановна скончалась в парке, найдена на скамейке. При ней имелся паспорт с прежней пропиской. Умерла от заражения крови вследствие нелегального аборта. Корсанова, не Кирсанова! Я не заметил, что первая буква «И» в фамилии выглядит не так, как «И» в имени Наталья, а не Наталья. «Я дурак!» «Михаил не имеет никакого отношения к Фирсову». «Записи старые», — напомнил Илья. «Человеческий глаз не микроскоп». Роман поджал губы. «Вы же увидели?» — Гончаров улыбнулся. «Мне досталось уникальное зрение. Замечаю то, на что другие не обратят внимания. Поэтому стараюсь близко не подходить к собеседнику». В школе Илюха сидел на последней парте, а потом говорил, что у нашей классной над губой... «Лихорадка замазана», — засмеялся Степан. «А я, стоя около женщины, рядом, ничего не замечал. Училка всегда помадой пользовалась, бордовой такой».